Глава десятая Рыцари-тамплиеры собрались в Большом зале Комтурии в Полчестере для обсуждения насущных дел. Обычно орденские заседания капитула проходили благопристойно и с полагающейся велеречивостью. Комтур Ричард Гастингс следил, чтобы вверенные ему братья вели себя в соответствии со своим достойным положением. Однако в тот день собрание прошло несколько сумбурно. Во-первых, обсуждались кандидатуры рыцарей, которых в ближайшее время надлежало отправить морем в святую землю. Во-вторых, у всех на устах было доставшееся им богатство после неожиданной гибели конфратора Эдгара Гронвудского. Еще предстояло обсудить недостойное поведение одного из собратьев, уже вторично уличенного в садомитских наклонностях. И этот вопрос надо было решить безотлагательно. так как тамплиеры старались не выносить скандалы за пределы ордена. Обвиненный рыцарь умудрился пристать к юноше и свиты епископа Илийского, а тот успел пожаловаться своему патрону, и епископ прислал гневное послание. Все эти вопросы требовали немедленного рассмотрения, поэтому у контора Ричарда Гастингса голова шла кругом, и он даже не очень усмирял расшумевшихся тамплиеров. К тому же, некоторая отстранённость контура была связана с гибелью его давнишнего помощника и друга Эдгара Армстронга. Он знал Эдгара много лет, ценил его помощь и испытывал к деятельному саксу тёплую симпатию. И вот пару дней назад он лично припроводил тело Гроноводского барона в Лондон. Как бывший тамплиер, собрат ордена и человек немало потрудившийся во славу храмовников в Англии, Эдгар был погребён в церкви Темпла. Пока это было единственное, что мог сделать Гастингс для убиенного друга. Ибо не отомстить его убийце, не спасти дочь Эдгара, он не был правомочен. Это претило Камтуру, но он понимал и о приказе из Лондона ни в коем случае не вступать в конфликт с сыном короля. С одной стороны, это было понятно, но с другой вызывало недоумение. Конечно, тамплиеры не смели вмешиваться во внутренний раз при страны, где обустраивал в свои дома орден. Но разве закон тамплиеров не учил, что наказать негодяя есть богоугодное дело? И вот этот справедливый закон должен был отступить там, где дело касалось сына короля. Да себе Ричард Гастингс решил, что как только будет покончено с делами, он отправится в лондонский Темпл и похлопочет о спасении единственной дочери своего друга. Увы, этой девушке можно было только посочувствовать, стать жертвой погубителя родни. попасть в лапы такого, как Юстос, да смелываются над бедняжкой пречистая дева. Но иных тамплиеров похожа трагедия в Гроноводкасле не сильно опечалила. Вон как все оживлённы, как жадно вслушиваются в перечень земель и владений, какие по списку перечислял брат казначей. Несколько имений в Восточной Англии с замками, плодородными землями, дорогами, выпасами, лесами, мельницами, А еще рынки, гостиные дома и торговые предприятия в Линкольншире и Сафолке, несколько прекрасно оснащенных судов, табуны, стада овец, крупный рогатый скот. Все это переходило в руки Ордена до тех пор, пока Милдред Гронвудская оставалась незамужней. Похоже, это надолго, если учесть, как решительно Юстас Блуаский отверг требования Ордена в верить им осиротевшую леди. Была ещё одна задача, какую сэру Ричарду следовало бы вынести на обсуждение капитала, но он пока медлил. Дело в том, что ныне в контории пребывал находящийся в бессознательном состоянии раненый рыцарь, госпитальер Артур Лебретон. Его привёз в конторию колчастый ранекий бенедиктинец Мэттью, сказав, что сделал для рыцаря что смог, но всё равно мало надежд, что госпитальер выживет. И поэтому он просит тамплиеров в свою очередь постараться сделать всё возможное. Это было разумно. Лекари ордена славились искусными врачевателями. У шлекарь Годвин в Колчестерской контории точно был таким искусником. Именно его заботам Ричард Гастингс и передал раненого госпитальера, причём велел никому не сообщать о нём, особенно когда узнал, что принц Юстас и его люди повсюду разыскивают Артура Ле Бритона. Во-первых, Комтур не хотел помогать этому чудовищу Юстосо. Во-вторых, рыцармовников в Англии давно волновал этот неожиданно появившийся тут ионит. И они сами хотели узнать, что привело его на остров. Госпитальеры и рыцари ордена Храма никогда особо не ладили, но то, что этот рыцарь интересовал многих, что шла молва, будто он общался с самыми высокими лордами и церковниками королевства, причём всегда тайно. заставило Гастингса предположить, что этот рыцарь наделен какими-то полномочиями. Сам он опасался, что госпитальер хотел заручиться поддержкой знати для создания в Англии домов Ордена Святого Иоанна. Но пока Гастингс не разобрался во всем, он предпочел утаить, что он и рыцарь находятся на его попечении. Кроме того, он помнил, что сообщил ему Эдгар Гронвудский, о том, что сей рыцарь вообще хотел выйти из Ордена и даже обручился с его дочерью. Но если Артур Либретон и впрямь порвал со своим братством и анитов, то для тамплиеров он особой опасности не представлял. Да и неясно вообще, выживет ли он, ибо пока юноша скорее находился ближе к вечности, чем шёл на поправку. Размышляя об этом, Камтур поглядел туда, где сидел лекарь Годвин. Прекрасный знаток врачевания, этот брат был обычно общительным и везде совал свой нос. Поэтому у Ричарда Гастингса я задачавала, что сегодня этот коренастый крепенький сакс ведёт себя слишком тихо, и превалившее ордено богатства, так его душевивший темплиеров его как будто не интересует. Правда, когда собрание перешло к решению о наказании брата Садамита, Годвин как будто вышел из задумчивости, смотрел, как наказуемый рыцарь, раздетый в одной набедренной повязке и с верёвкой на шее, предстал перед собранием. покорно выслушав вердикт капитула Контору пришлось выступить лично. Его смущало и огорчало, что среди общества храма Соломонова порой появляются такие вот грешники, но для ордена важно не выносить позор на люди. Поэтому согрешивший должен покаяться и снести наказание: порку кнутом, двухнедельный строгий пост и утрату рыцарского звания. Последнее было наиболее тяжким наказанием для тамплиера Отныне он становился простым сержантом и должен был находиться в услужении у других рыцарей ордена. Бесспорно, его можно было наказать и более тяжко, но разглядывая сильное тренированное тело Садомита, Ричард Гастингс решил, что такой боец больше пригодится в Святой земле, где всегда ощущалась нехватка воинов. А так как в начале следующего месяца намечалась отправка флотилии в Палестину, то Садамит от будет туда, пусть и не рыцарем, но воином, который принесёт в борьбе с неверными определённую пользу. И уж только от его примерного поведения и отваги в бою будет зависеть, вернут ли ему однажды его рыцарское облачение и статус. Наконец, собрание капитула подошло к концу. Сэр Ричард Гастингс подал знак, чтобы все встали, и обратился к братьям с традиционными вопросами: "Зачем нам смирение и послушание?" и все сорок с лишним рыцарей Камтурии ответили хором, чтобы не следовать собственной воле, но повиноваться приказывающему. Камтур привычно задал следующий вопрос. «Что у вас на душе, братья?» И последовал такой же дружный ответ, в котором крылся основной девиз ордена. «Не нам, не нам, но имени твоему, о Господи!» И третий полагающийся вопрос, в котором заключалась основная разница между обычными монахами и войнами монахами. Зачем нам сила, братья? Для поддержания справедливости, мира и веры. Это было основное. Ради этого, посвятившие себя служению рыцари облачались в белые плащи и опоясывались мечами, отказывая в себе в мирских радостях. Все эти постулаты были особенно дороги сердцу Ричарда Гастингса, и он светло улыбнулся, отпуская рыцарей с собрания. Но когда они выходили, он всё же отметил, что лекарь Годвин стоит в стороне, морщит лоб и поглядывает на главу орденского дома, словно хочет с ним переговорить. Он сделал знак Годвину приблизиться, а сам остался на своём месте, на возвышении. Ричарду Гастингсу, возведённому в сан не столько за боевые заслуги, сколько за умение трезво и старательно вести дела провинциальный контурий, было немногим более 30 лет. Поэтому он считал, что недостаточно солиден для занимаемого поста. Чтобы придать себе внешне значимости, он носил длинную бороду светло-русого оттенка, а волосы, по обычаю тамплиеров, коротко подстригал в кружок. Вы хотели переговорить, брат Годвин, и, как полагаю, это касается находящегося на вашем попечении раненого. Итак, он умирает? Нет, милорд. Признаться, когда его только принесли, Я подумал, что мы вскоре прочитаем над ним заупокойную молитву. Однако сегодня утром он пришёл в себя. Слава Всевышнему, Ричард Гастингс перекрестился. Теперь он пойдёт на поправку? Я не стал бы пока утверждать. Если он и выжил, то только благодаря тому, что вскоре после схватки полученная им рана была умело обработана монахом, который его привёз, братом Мэттиу, подсказал камтур. Да. Этот брат Мэттио, похоже, умелый врачеватель. Раны при повреждении черепа сильно кровоточат, но он правильно наложил повязку, предварительно обработав рану отваром корня лобчатки, очищающий кровь. Без подробностей, брат. Я понимаю, что вы в этом хорошо разбираетесь, но мне надо знать только конечный результат. В таком случае, ми лорд, скажу, что я осмотрел рану и понял, что хоть его и ударили сверху острьём, Но удар пришёлся плашмя. Видимо, Артур Лебритон успел парировать удар и повернул оружие в руке на павшего. Конечно, его голова сильно разбита, но всё же есть надежда, что он выживет. Я это понял, когда сегодня утром он заговорил и первым делом пошутил. Пошутил? И это после трагедии в Гронводе, когда он сам едва избежал смерти? Тем не менее, на мой вопрос, как он себя чувствует, юноша ответил: Что с ним всё в порядке, если он лежит и бездельничает, а я весь в трудах? В этот момент я как раз изготавливал снадобье из грибов. Известно, что тамплиеры умели изготавливать антибиотики из грибной плесени, которая должно изгнать заразу из крови, возможно возникшую при ранении. Брат покачал головой контур. Вы излишне многословны. Я уже сказал, что методы лечения это ваша забота, не моя. И если вам есть что сказать, дами лорд. Ведь вы говорили, что сей госпитальер из Франции, точнее из Британии. Однако я готов поклясться, что он родился в Англии. И по приходя в себя человек говорит на родном языке. Вот и этот рыцарь, несмотря на то, что я обратился к нему по-французски, ответил на местном английском. Более того, это было похоже на говор характерный для жителей западных графств. Гастингс пожал плечами. Но, «Ну, возможно, этот парень и впрям родился где-то на западе Англии, но большую часть жизни провёл на континенте, куда больше его заинтересовало то, что Годвин сказал потом. Судя по всему, этот рыцарь не помнит, кто он и понятия не имеет, что с ним случилось. Такое бывает после травмы головы, подытожил брат Годвин. Надеюсь, у него это пройдёт. поглаживая свою длинную бороду, задумчиво произнёс Камтур: "Ведь по сути, мы не обязаны помогать рыцарю соперничающему с тамплиерами ордена, только наше христианское милосердие вынуждает нас оказать помощь лазутчику и анитов. Но едва он поправится, тот оно молк, так как не знал, как поступить. Барон Эдгар уверял, что госпитальер порвался со своим орденом, но всё же, если рыцарь не умрёт в ближайшие дни и пойдёт на поправку," О его пребывании следовало сообщить вышестоящим рыцарям-тамплиерам. Артур действительно не умер, хотя несколько последующих дней находился между жизнью и смертью. Он всё больше пребывал в забытьи, а если и выходил из него, то ощущал столь сильную головную боль, что малейшее мысленное усилие давалось с трудом. Порой он слышал над собой голоса, но смысл сказанного до него не доходил. А вот боль изводила, и он начинал тихо стонать. Тогда его чем-то поили, и он опять проваливался в небытие с какими-то смутными, тревожащими его видениями. А порой наступал и полный мрак, когда о том, что он жив, свидетельствовало только надсадное хриплое дыхание юноши. В предутренние часы, когда дух особенно слаб, раненый вообще стихал, и не отходивший от него брат Годвин начинал молиться, ибо всё, что можно было сделать, он уже сделал. Он обработал и перевязал рану. подлечила несколько менее существенных ран и порезов на теле Артура. Лекарь понимал, что молодой человек особенно нуждается в целительном покое, поэтому к лечебным травам и снодбьем добавил немного опиума, благодаря которому рыцарь оставался в неподвижности. К тому же Годвин отметил, что раненый может глотать, и для поддержания его сил несколько раз на дню поил его молоком. Постепенно лекарь устал оказаться, что запрокинутое к потолку лицо госпитальера уже не кажется таким бледным. Синеватые провалы глаз посветлели, а дыхание становится спокойнее. Годвин постепенно уменьшил дозу опиума и отметил, что сон юноши стал не таким тревожным. Если его подопечный начинал тихо постановоть, лекарь обходился настоями руты и тимьяна, уменьшающими головную боль. и клал ему в изголовье ветку ясеня, чтобы отогнать злых духов. Ибо вряд ли кому известно, кто владеет душой смертного, когда он в столь беспомощном состоянии. Ухаживая за раненым, Годвин отметил, что у того хоть и худощавое, но очень сильное и мускулистое тело. Покрывавшие грудь волосы спускались тёмной дорожкой к паху, а на плечах, рёбрах и боках были видны светлые отмеченные старых шрамов. "Кто бы ты ни был, парень", бормотал лекарь. Но, похоже, ты вёл бурную жизнь. А ещё Годвино заинтересовал изящный алмазный крестик на груди госпитальера. Он не стал его снимать, считая, что грешно лишать христианина такой защиты, как крест. Однако Годвин знал, что подобное личное украшение не приветствуется в ордене, где братья обязуются отказаться от какого бы то ни было личного имущества. Но ведь этот парень вроде как снял свой плащ госпитальера, Вообще-то подобное считается нарушением клятв, какие благородный человек даёт перед распятием при вступлении в орден, и воспринимается едва ли не как святотатство. Но если этот рыцарь решился на подобное ради прекрасной Милдред Гронвудской, то его можно понять. Правда, теперь девушка утеряна для него навсегда, а о её судьбе порой говорили в контории, и хотя праздная болтовня в ордене осуждалась, Брат Годвин все же выяснил, что леди увез неведомо куда сам принц Юстас. Тамплиеров это даже устроило. Без девушки они могли свободно распоряжаться ее землями, приводить в порядок пострадавшие и разграбленные после захвата замок. К тому же лично от королевы Мот, орден получил весомую награду в земельные участки в Эссексе и даже в Оксфордшире. так её величество задобрила тамплиеров, чтобы они не затевали тяжбу из-за убийства человека, которого ценили в ордене. Что же касается раненого госпитальера, то его пребывание в контории никто не ведал, а орден умел хранить свои тайны. В любом случае, как считал Годвин, чем позже о больном станет известно, тем лучше для него. Ибо сейчас для раненого самым важным был покой. Это же понимал и Камтур, который велел лекарю не упоминать при госпитальере о судьбе его невесты, дабы не принести страждущему очередное волнение и боль. Однако, как оказалось, этого и не понадобилось, ибо Артур Лебретон, придя в себя, даже не вспомнил о Милдред Гронвудской. Он вообще начисто все забыл. И это при том, что он узнал брата Годвина, сказал, что тот опять весь в трудах, как пчела, а вот он... «Кто я?» хрипло спросил он у лекаря, и на лице его отразилась тревога. Брат Годвин задумчиво поскрёб подбородок, потом назвал рыцарю его имя, и тот как будто преободрился. У меня красивое имя. И всё же мысли его были до странности путанные. Он лежал, глядя в низкий сводчатый потолок, и слегка хмурился. Его пугала необычная пустота в душе. Однако Артур отметил, что его тело, по-прежнему слабое, стало послушным. После выхода из небытия это было приятно. Тяжелые, еще не гнущиеся конечности медленно подчинялись, и он почти с удовольствием ощутил чувство голода. Когда госпитальер попросил поесть, брат Годвин обрадовался. Оставив своего помощника, подле выздоравливающего юноши, он сам отправился в кухню, решив выбрать для госпитальера что-нибудь сытное, но легкое. Мягкое куриное мясо в жидком бульоне, немного разбавленного красного вина дабы придать сил. Вернувшись, лекарь заметил, что госпитальер разговаривает со служкой. Выходя, последний успел шепнуть лекарю. Парень удивляется, что он рыцарь ордена святого Иоанна. И еще больше его изумляет, что он в комтуре и тамплиеров. Бог свидетель, соображение у него не более, чем у новорожденного. Годвину хотелось самому разобраться во всем, да и лишний повод перемолвиться словечком общительному лекарю был приятен. Оказалось, что рыцарьев прям ничего не помнил, но вопросы он задавал, и Годвин осторожно отвечал на них. Сказал, что госпитальер Артур ле Бретон гостил у барона из Гронвуд-Касла, но на замок напали, и он получил ранение. Ещё лекарь отметил, что всё сказанное им вызывало у госпитальера больше любопытства, нежели волнений. Точно жаждущая влаги почва, он с жадностью впитывал всё, что было ново для него. Однако, будучи ещё очень слабым, он вскоре стал поддрёмывать, а когда заснул, то спал уже спокойно, дыша глубоко и ровно. Годвин мог гордиться своими лекарскими способностями и собирался доложить, что отныне его подопечный пойдёт на поправку. А ещё его так и подмывало сообщить, что в его врачебной практике появился столь редкий случай, как полная потеря памяти. Как долго это продлится? Годвин слышал, что память может либо вернуться сразу, либо возвращаться частично. Во втором случае воспоминания возникают, начиная с самых давних, а вот последние события могут так никогда и не восстановиться в памяти. Когда он явился к Ричарду Гастингсу с сообщением, то с важным видом произнёс только одно слово: амнезия. Потом пришлось пояснять, что в переводе с греческого это означает отрицание воспоминаний. Такое порой бывает после ранения в голову. Пока что рыцарь Артур больше слушает, и надо отметить, всё сказанное усваивает быстро. Представляю, что только пона рассказывал ему такой болтун, как ты, Годвин, с некоторым раздражением отозвался Камтур, чем обидел славного лекаря. Тот ждал похвалы, а его обвинили в болтливости. Потом Камтур заявил, что сам переговорит с раненым и выяснит, не лукавит ли тот. Он и впрямь навестил госпитальера и осторожно задал ему несколько вопросов. На некоторые Артур вполне мог ему ответить, и как понял Гастингс, многое принял на веру со слов лекаря, и не был уверен, что вспомнил об этом сам. Так, например, он назвал своё имя, сообщив, что он из ордена госпитальеров, что прибыл по делам в Англию. По каким делам? Тут Артур Либретон растерялся и неожиданно начал шутить. Сначала выразил удовольствие, что за ним смотрят как за нежной роженицей, а затем стал восхищаться роскошной светлой бородой Камтура. намекнув, что будь они шевелюрой, иная красавица не отказалась бы от такой серебристой гривы. Но на вопрос, кого из красавиц госпитальер имеет в виду, юноша ничего не смог ответить. Да и не было похоже, чтобы он вспомнил свою саксонскую невесту, а не он вообще не спрашивал. Если ранее этот парень так любил девушку, что готов был ради неё покинуть братство госпитальеров, а ныне даже не ведает о её существовании, то, возможно, он и впрямь страдает этой Амнезии. Ещё Гастингс заметил, что рыцарь действительно легко говорит как на саксонском наречии, так и на нормандском. Однако едва Гастингс перешёл на французский, Артур Лебретон хоть и смог ответить, но с заметной запинкой. Камтур это показалось странным. Ещё его удивило, что когда он перешёл на бретонский, то рыцарь ответил на валлийском, а иногда переходил на корнуолский. Бритонский, корнуольский и валлийский языки входят в подгруппу британских языков кельтской группы индоевропейской языковой семьи. Гастингс констатировал: "Даже если госпитальер считался выходцем из Франции и прибыл в Англию с континента, он наверняка местный уроженец". Через несколько дней Артур уже смог сидеть, казался весёлым, и лекарь Годвин был просто в восторге, глядя, как быстро выздоравливает его подопечный. Он ест за троих, да и вообще в этом парне немало сил. Видит Бог, госпитальеры должны сильно сожалеть, что столь отменный воин оставил их ряды. Такой рыцарь, как Артур Леброн, сделает честь любому братству. При этом Годвин высказал предположение, что Артур Леброн не так давно стал воином. Он заметил, что так называемая щитовая мозоль на руке Артура куда меньше, чем бывает у рыцарей, которые провели всю жизнь в поединках. На, может, он, будучи госпитальером, Сложил в своём ордене лекарем, Годвин попытался выяснить у Артура кое-что о методах врачевания и был разочарован. Парень почти не разбирался в снадобьях, а его познания в том, как делаются перевязки, выявили его явное невежество. Всё это Годвин сообщил Камтуру, и тот не знал, что и думать о странном рыцаре. К тому же он так и не смог ничего разузнать о причинах побудивших госпитальера приехать в Англию. Юноша ничего не ответил по этому поводу, хотя некоторые из земён английской знати, упомянутые Гастингсом, казались Артуру знакомыми. Граф Честер, граф Корнуолл, Арундэл. Да, он что-то слышал о них, а доводилось ли встречаться с ними? Рыцарь пожал плечами. Всё может быть, но если бы встретил, не уверен, что узнал бы. И знаете ли, лорд, мне совсем не весело от этого. Подътожил Артур. как-то неуютно однажды очнуться и понять, что позади тебя сплошная темнота, и ты даже не можешь припомнить, как звали мамочку. Ну, а Эдгара Гронвудского вы помните? О, это тот барон во владениях которого мне нанесли рану. Но об этом госпитальер узнал от брата Годвина. Тогда Гастингс решил испробовать иной способ. Он выдал свою догадку за действительность, сказав, что Артура прислали от ордена Святого Иоанна, чтобы добиться покровительства и они там в Англии. Артур Саходей согласился и был так доволен подобным выводом Контура, что Гастингс понял. Он понятия не имел о противостоянии госпитальеров и хромовников. Удивило Гастингса и то, что рыцарь не мог вспомнить имени своего командора Раймона Дюпюи. Это было уж слишком. Гастингс от возмущения едва не обвинил молодого рыцаря в притворстве, но настолько был поражен тем, что юноша не смог даже вспомнить имени самого папы, что задумался, неужели он и впрямь столь плох. Но при этом рыцарь знал, что Англией правит король Стефан, и как ребенок обрадовался, когда выяснилось, что ему известно о противоборстве Стефана и Анжуйского клана, который ранее возглавляла им императрица Матильда. А ныне борьбу за власть продолжает ее сын Генрих, насящий прозвище Плантагинет. Да, с таким подопечным было непросто. Оставалось только надеяться, что рано или поздно он всё вспомнит, либо удастся подловить его на притворстве. Кроме всего прочего, Комтур обратил внимание на то, что Артур Либретона восхитило сообщение о его победе на лондонском турнире. Неужели просиял молодой рыцарь, узнав, что ему удалось отличиться на ристалище, и даже подмигнул Комтуру. А я, оказывается, хорош. И всё же, как ни интересовал Гастингс этот загадочный рыцарь, он не мог уделять ему достаточно внимания, поскольку в основном был поглощён делами, доставшившимися ордену Гронвудского наследства. Нужно было решить, где во владениях барона использовать своих представителей, а где оставить людей, служивших при Эдгаре. Ещё следовало выделить определённую сумму на содержание леди Милдред. А едва справившись с этим, Гастингс С головой ушёл в дела по отправке тамплиеров в Святую землю. Каждому выделялась пара лошадей, что было весьма существенно, учитывая нехватку рыцарских коней в Палестине. Занимался подготовкой судов и их оснасткой в порту, постоянно ездил к побережью и обратно, следил за погрузкой содержимого. Ранняя Гастингс в этих заботах всегда помогал деловой и практичный Эдгар Армстронг. А теперь Комтур как-то особо ощущал, какого ценного помощника и советника он лишился. Теперь все лежало на нем одном. И не загруженный делами и заботами он не имел возможности лишний раз заглянуть к странному госпитальеру. И все же счел, что у него уже достаточно сведений, чтобы написать о пребывающем под его попечительством рыцаре командору ордена Осто де Сент-Омеру. Артур постепенно шел на поправку. Тело его крепло и наливалось силой, а вот душа всё ещё была как чистый лист или не вспаханное поле. Как правило, истина рождается от первого впечатления, поэтому для него истиной становилось всё, что ему сообщали. Он рыцарь, его имя Артур Ле Бретон, некогда он состоял в братстве ордена госпитальеров. Всё остальное воспринималось им из настоящего. А настоящим для Артура стала жизнь в контуре и храмовников. Когда он стал подниматься, то сразу приобщился к распорядку в ордене. Как и иные, он шел с утра к ранней мессе, и если о своей прошлой жизни он так и не вспомнил, то молитвы и псалмы возникли в его памяти моментально. И он молился вместе с братьями ордена храма. Причем ему, как и нескольким другим болезненным рыцарям, разрешалось во время службы сидеть, тогда как другие ревностные братья, а таких было немало, стояли всю службу колено преклоненными. Но когда пели Gloria Patri, Слава Отцу, латынь. Все поднимались и кланялись алтарю, а слабые и больные склоняли головы. Немало молитв рыцари возносили святой деве, которую особо почитали, называя духовной дамой ордена. Молились также за души погибших собратьев, причём Артур всегда отмечал в списке произносимых имён Эдгара Гронвудского. В такие минуты он особенно волновался, так как понимал, что там, где в его памяти царят тьма и пустота, этот человек должен был играть какую-то значимую роль. После молитвы рыцари отправлялись в трапезную. Это был низкий сводчатый зал, причём весьма длинный, чтобы вместить всех, кто жил в контории: самих рыцарей, священников, капелланов, сержантов, воинов, не имевших рыцарского звания, а также оруженосцев и так называемых сервиентов. Миряне из простонародья, каким надлежало выполнять работу во благо ордена: кузнецов, шорников, поваров, и это не считая обязательных четверых нищих, каких рыцари приглашали с улицы и кормили за своим столом. А кормили в контории довольно прилично. Несколько смен блюд, мяса, много рыбы, свежий хлеб и весьма неплохое вино. Вкушать пищу полагалось неспешно и аккуратно, и хотя разговоры за столом запрещались, Всё равно в зале стоял небольшой гоман, когда тот или иной из присутствующих начинал что-то негромко говорить соседу. И обычно эти разговоры были посвящены теме отправки в Святую землю, в далёкую Палестину. В том, что в контории о Палестине грезили абсолютно все, Артур вскоре убедился. Воины мечтали облачиться в белые плащи ордена Храма и сражаться за веру. Поэтому больше всего времени в контории проводили, упражняясь с оружием. Метали копья, сражались на мечах, ловили выпады щитами, отчего вокруг стоял страшный грохот. Учились они и наносить удары булавой этим страшным оружием, против которого не спасала даже кольчуга из мелких колец, способная выдержать режущий удар меча. Здесь готовили лучших рыцарей в Европе, поэтому опытные наставники не давали молодежи спуску, заставляли отрабатывать навыки сначала с деревянным оружием, потом с затупленным, но все равно оставлявшим на теле глубокие ссадины и синяки. Причем учителя нещадно лупили по ногам тех, кто мешкал или сражался без должного усердия. Над плацем то и дело звучали окрики. «Кистью работай! Кистью!» Закрылись щитом. «Вы что, хотите, чтобы неверные отрубили вам голову своей кривой саблей?» Наблюдая за воинскими учениями, Артур невольно оживлялся. Его так и тянуло взять в руки копье или огромную палицу, и тоже поучаствовать в поединке. Уже наступила осень. Юноша считал, что он достаточно крепок, но стоило ему выйти на плац, как тут же рядом оказывался брат Годвин и приказывал, чтобы его подопечного не допускали к упражнениям. Пришлось подчиниться. Ибо каковы бы ни были тамплиеры, как бы ни любили потребовать за столом лишний бокал или устраивали над приятелем не совсем доброжелательные розыгрыши, они твёрдо знали, что дисциплина и послушание закон для них. И пусть Артур не был полноправным членом братства, он тоже обязан был подчиняться данному уставу. Чтобы не слоняться без дела, Артур стал изготавливать стрелы. Он прикладывал к тетиве заготовки для стрел, проверяя, насколько они ровные, потом очищал их от коры, и земля вокруг него была вся в тонких завитых колечках стружки. Справившись с этим, юноша украшал стрелы коротким стриженным пером. причём работал с такой сноровкой, что принимавший у него работу сержант невольно полюбопытствовал: откуда у рыцаря-ремесленника такое умение? Неожиданно для себя Артур ответил: меня обучили этому в Алице. Сержант только кивнул, а вот Артур неожиданно замер и едва не порезался. Разве он бывал в Уэльсе? И понял: да, бывал. Даже вспомнил горные вершины далёкой страны, зелёные склоны подъёма на гору Сноудон. Это потрясло Артура. Он оставил работу, пошёл в опустевшую в этот час церковь и долго молился. Обычно он старался не выказывать, как его угнетало отсутствие памяти, но на самом деле Артур самому себе казался ущербным. Юноша чувствовал растерянность, его донимало тревожное беспокойство, создававшее ощущение, что в прошлом случилось нечто страшное, и он опасался вспомнить его. И это было самым тяжёлым. самым изматывающим. Он скрывал от других своё состояние. Ему было стыдно за своё недомогание, он не хотел отличаться от других сильных и здоровых парней. И когда раздался звон колокола, сзывающий тамплиеров к очередной молитве, Артур постарался взять себя в руки, ничем не выдав ладевшего им волнения. Молитвы в контории были обязательны, как и в любом монастыре. В жизни рыцари и монахи в подготовка к войне чередовалась с воззванием к небесам. Их вера была искренней и непреречимой. Они жили в надежде, что посвятят себя благородной цели, и бавели, что зло, а в злых глазах представляли собой инаверцы. Должно быть покорено силой оружие, но для этого надо быть достойными своей высокой миссии. Поэтому, кроме того, что храмовники жили идеей войны, Они старались стать лучшими христианами и в мирной жизни. Так, например, они полностью привели в порядок окрестные дороги, причём отказались брать за них пошлину с проезжих, беспрецедентный случай в то время. По уставу они помогали беднякам в округе и обязательно подкармливали ищущих приют нищих. Они строили церкви, полностью оплачивая работу поденщиков и заботились, чтобы те жили в сносных условиях. А ещё они опекали подкидышей Поэтому бедные женщины довольно часто оставляли у ворот Кампурии своих нежеланных детей. Если девочек тамплиеры просто отправляли в какой-то приют, то из мальчиков со измальства готовили будущих воинов. И это не считая покровительства ордена торговли, ибо даже когда на дорогах было неспокойно, купцы могли не опасаться путешествовать по землям тамплиеров. Несмотря на всё это храмовников недолюбливали. Их считали излишне замкнутыми, гордыми смотрящими свысока на простых крестьян. Но рыцарем до этого не было дела. Их учили одному: их цель воевать за Господа, прославлять Деву Марию, заступаться за веру и подчиняться одному только папе и вышестоящим тамплиерам. Артуру неожиданно понравилось жить в этом сугубо мужском, военизированном мире. И главное, ему тут не приходилось скучать. Тамплиеры не допускали праздности. Его день был расписан и загружен так, что деятельному и толковому человеку тут всегда было чем заняться. А Артур таковым и был. Вообще его многие навыки и былые привычки остались при нём: его знание языков, желание шутить, его грамотность. Причём последняя очень пригодилась, когда синешаль контори припросил юношу помочь ему со счетами или написать под диктовку послание, причём Артур даже помогал ему исправлять ошибки в документах. Так что когда Кэнтур Гастингс вернулся из очередной поездки, синешаль на первом же собрании капитула отметил заслуги шедшего на поправку рыцаря. Гастингс ничего не сказал, но позже пригласил и Анни к себе для приватной беседы. Небольшой покои Ричарда Гастингса было скептически прост. Голые каменные полы, небольшое окошко под сводом и тёмное распятие на побелённой стене. Из мебели: топчан, покрытый светлыми овчинами, и пара табуретов. Контур опустился на один из них, указав госпиталиеру на второй. Я навёл его справки с сэр Артур, и теперь мне многое стало понятно. Артур ответил в своей обычной обеспеченной манере. Тогда высчастливее меня, ибо я по-прежнему пребываю в неведении. Может, потешите рассказом обо мне, таком непонятном. Вас изгнали из братства ордена Святой Иоанна? с ходу заявил Камтур. Артур молчал. Подумал, что, наверное, надо огорчиться. Изгнание из ордена не повод для радости, но тем не менее он прижился у тамплиеров и считал, что ему повезло, поэтому и сказал: "Когда может вы рассмотрите моё прошение о приёме в орден храма? Поверьте, я неплох, и госпитальеры ещё будут кусать локти, что послали подальше такого славного парня, как я". Гастингс, опешив, не смог вымолвить слова. Да чего же этот плут самонадеен? Но мысль принять Артура Либретона в Орден Храма неожиданно пришлась Гастингсу по душе, хотя сперва следовало с ним до конца разобраться. И он поведал, о чём ему написали в ответ на просьбу сообщить о прошлом госпитальера. "Я знаю, что вы родом из Британии, что по вступлении в Орден вы внесли значительный пасагий". Пасагий взнос для вступления в Орден. Считалось, что на эти деньги орден организует переправку нового члена в Палестину. Что ваше происхождение было признано безупречным, и после срока послушничества вы надели чёрный с крестом плащ и анита. Причём были в ордене на хорошем счету, и вас даже отличало покровительство ещё госпитальером императрица Матильда. Именно она приказала вам выполнить для неё некое поручение. В чём оно состояло, нам не удалось узнать. Гастингс умолк, ожидая, что рыцарь хоть что-то скажет, но тот молчал. Тогда Камтур продолжил, заметив, что Артур Ле Бритон не справился с порученным ему делом. Там всё как-то туманно, но его долгое время искали и не только собратья по ордену, но и иные лорды уже тут в Англии им по госпитальере ставил все дела. Исчез. Правда, перед исчезновением он успел отличиться на турнире в Лондоне. И это свидетельствовало о том, что я нит бросил своё служение ордену ради удовольствий мирской жизни. А потом он обосновался у Эдгара Гронвудского. Об этом никто не знал до момента, как замок барона был захвачен принцем Юстосом, который тоже хотел разыскать беглого госпитальера и которому сообщили, что Артур Лебретон погиб. Так что отныне вы просто исчезли для всех молодой человек. Более того, вы исчезли для самого себя. И только я и мои братья в лондонском темпле ведают о вашем местонахождении, творец небесный, тихо выдохнул Артур. Я словно умер и родился заново. И что же теперь вы намерены предпринять? Отдать меня на суд госпитальерам? Сэр Ричард молчал. Он не спешил сообщить, что ему приказано привести оного Артура лебритона в Лондон, где старшие братья решат его участь. Гастингс отпустил рыцаря, предупредив, чтобы тот не вздумал скрыться. "С чего бы это?" несколько резко отозвался бывший госпитальер. "Я словно новорождённый, не знаю, куда идти, как жить, не знаю, от кого да и к кому мне обратиться. Меня ищут и, похоже, не сулит мне добра. Единственное место, где я могу обитать, это конторуя ордена. Так что я не убегу. А моя просьба о вступлении в ваш орден всё ещё остаётся в силе". Конечно, мой посаги в руках и анитов, и мне нечего вам предложить в качестве взноса, кроме своих способностей и своей жизни. Но если вы примете меня, клянусь, вы не пожалеете. Ну вот, наконец, настал день, когда большой отряд конников под пение псалмов с развивающимся над головами бело-чёрным знаменем ордена выехал из ворот Камтурии. Артур Уныло наблюдал за ними стоя на стене. Ему было тоскливо. Оказалось, вместе с этими весёлыми и воодушевлёнными рыцарями из дома ордена уходит настоящая жизнь. В то время как он остаётся тут с пожилыми тамплиерами и новичками, каких посчитали ещё непригодными для сражений во славу Господа. Зато теперь Артур мог предаваться воинским упражнениям сколько угодно. Его никто не сдерживал, даже брат Годвин нашёл, что он совершенно поправился, но и достойных противников для Артура нынче в конторе не оказалось. приходилось сражаться с многоруким деревянным истуканом. Наносишь удар по верхней отходящей от деревянного ствола перекладине, стараешься увернуться от несущейся на тебя при повороте поберечной дубины. Подпрыгиваешь, чтобы тебя не задело по ногам самое низкое из перекладин. Для тренировки ловкости весьма неплохое приспособление, но больше подходящее для новичков. Что до Артура, то он ощутил себя воином, едва взял в руки оружие и надел длинную расстёганную куртку. Причём он выказал такую ловкость, что его вскоре приставили обучать новичков. Ричард Гастингс с парою наблюдал за бывшим госпитальером, работавшим с ними, как он учил их орудовать в бою двумя мечами. Один должен использоваться в качестве наступательного оружия, второй парировать удары. Вот тогда Контур догадался, в чём кроется причина того, что у госпитальера небольшая мозоль от ношения щита. Видать, он предпочитает работать обеими руками. И сколько ловкости А ведь и двух месяцев не прошло, как был взят Гронвуд, и юношу привезли в беспамятстве. Теперь же он полностью поправился, и даже его волосы, остриженные при обработке раны, успели отрасти. А еще Гастингс отметил, что ему приятно наблюдать за привлекательным и ловким рыцарем. Артур, гибкий и стройный, исполненный некой тревожной красоты, был словно услада для глаз. Поэтому не диво, что этого парня выделила из толпы поклонников Милдред Гронвудская и собиралась выйти за него замуж. Так бы и случилось, если бы не вмешался Юстас. А вот Артур за всё это время даже не вспомнил Гронвудскую красавицу. Забыл или притворяется? Гастингс представил синеглазою леди из Гронвуда и решил, что вряд ли мужчина сможет забыть такую, как она, если бы, конечно, не обнезия Кантор наконец-то запомнил это сложное, непривычное для него слово. Но с этим ещё должны были разобраться старшие братья в Лондоне. В Лондон они отправлялись в начале октября. Перед отъездом Кантор вызвал к себе молодого рыцаря и отдал ему восточную кольчугу тонкой работы. "Бери, это твоя. Она была на тебе, когда тебя ранили". Артур внимательно разглядел переливающуюся мелкими кольцами плотную кольчугу. Примерил и остался более чем доволен. Гастингс сказал рыцарю, что если всё обойдётся благополучно, то есть надежда, что его и впрямь могут принять в ряды тамплиеров. При этом сэр Ричард, словно в некоем смущении, добавил, что Артуру следует избавиться от алмазного крестика. Рыцари ордена не должны иметь личного имущества, и такое украшение не подобает тамплиеру. Но ведь я им ещё не стал, отозвался юноша. и лицо его посуровило. Он сам не мог объяснить, что для него означает этот сверкающий крестик, но, казалось, это украшение, возможно, послужит какой-то отгадкой его темного прошлого. Что он пережил, кем был, отчего это ощущение, что он должен вспомнить что-то важное. Но память таила от него былые события. Казалось, что он не жил до того, как очнулся в контурии, даже не ведал, сколько ему лет. знал только, что он бывший госпитальер Артур Лебритон, который гостил в замке Гронвот Касл. Так ему поведали.